«Бенедикт! Иди сюда, любиться будем!» — позвала Оленька из соседней горницы. «Лежи, жди!» — прикрикнул тесть. «У нас разговор служебный, мировоззренческий!» «Стало быть так, не в книгах болезнь, мил человек, а в головах!» «Вроде насморка!» «Хуже! Вот ты говоришь гвозди! Хорошо! Раньше гвоздей не знали, так?» «Так! Что ж, без гвоздей лучше было, что ли?» — Бенедикт подумал. «Хуже было!» «Верно! Стало быть, раньше было хуже, а теперь лучше! Улавливаешь?»